Глава четвертая В это утро Вилар снова стоял у моей кровати. Его скорбный и замученный вид мог разжалобиться любое сердце, даже каменной статуи. Но не мое. Какого черта он является с позаранку и портит утро? У меня заныл зуб мудрости. Я потянулся на кровати и, устало вздыхая, сел. Тапочки опять были холодными. Но я сжалился, не стал добивать очередной претензии преданного слугу. Переживу. Кто я такой, в конце концов, чтобы требовать неукоснительного соблюдения порядка? Всего-то недавно благодетельственный папаший хозяин отеля. Мне призрачный рай достался по родству, и я палец о палец за него не ударил. Уверен, именно так думают слуги. Сильно раздражает, но эта проблема не первоочередная. В настоящее время мне нужно придумать способ, как спасти отель. Ведь именно после моего появления он опустел. Авеллар был хорошим управляющим, мастером своего дела. Даром, что призрак. За последние три тысячи лет он увеличил доход призрачного рая в сотни раз. Отличный результат. Именно поэтому его до сих пор не развоплотили. Маленькое нарушение со стороны отца, но какой результат? Правда, в последние дни намечалась перспектива банкротства. Чёрт, как же раздражает. Так и хочется запустить тапком бледнолицевого слугу, одетого в светло-голубой камзол. Ненавижу этот цвет. Но где я найду другого управляющего? Нет, нужно держать себя в руках. Я хозяин, стратег. Нужно взять себя в руки и принять суровую действительность. К нам не прибывают на постой призраки. Вообще, от слова совсем. «Нервная барышня на моем месте рухнула бы в обморок, но я-то мужчина. Я только ругаюсь и срываю злость на слугах. Поэтому третий день подряд Виллар приходит с отчетом с утра. Он понимает, что пока я не насытился, то бишь не позавтракал, сил метать и орать у меня не будет. «Шестой номер занят. Мадам Грин все еще изволит гостить у нас», — нарочито бодрым голосом заявляет он. «Будто не понимает, что я знаю». Я в курсе, что именно означает пребывание несравненной мадам Грин в шестом номере. В это время года она всегда в шестом номере. И чего удивительного, что она осталась. Мадам не в своем уме, вот и не уехала вместе с другими. устало отвечаю я. Что опять же доказывает наличие заговора. Или черного сглаза, кровной мести. Я еще не разобрался, но обязательно разберусь. И когда узнаю, чьи это происки... Он пожалеет, что на свет родился. Я все-таки запустил тапком, но в стену. Вилар стоит, вытянувшись по струнке. Понимает, что меня не обведешь вокруг пальца. Снова заныл звук мудрости. В этот раз я не стал сдерживать гримасы отвращения Пусть Вилар понервничает. Да, учитывая, что в моем теле давно уже ничто нигде не болит, это признак печальной симптоматики. «У меня есть предложение, господин. Одна маленькая идея, как нам привлечь постояльцев», — подает слабый голос управляющий. «Говори». Я встаю и натягиваю черный камзол, застегиваю серебряные пуговицы. Но слуга молчит. Он почтительно ждет, когда я полностью оденусь, в темные парчевые штаны и кожаные ботинки. Меня эта его деликатность нервирует. Вижу в ней ненужное призраку достоинства. Вилар намного старше меня, и периодически в нем просыпаются эти устаревшие чопорные манеры. Меня и это раздражает. Негоже слуги иметь достоинство господина. Иногда промелькивает мысль, что лучше бы он общался со мной по-понебратски, как Дювар. Но Дювара отец оставил дома, и вернуть, тем более в отель, нельзя. Коммерденер наказан, черт побери. Я в некотором роде тоже. Вздыхаю и приглаживаю рукой волосы. Что за идея? Говори. Вилар кивнул и степенно начал. Господин, как вы думаете, чем руководствуется постоялец при выборе отеля? По каким критериям рассматриваются варианты? Позвольте поделиться некоторыми соображениями. Как вы знаете, гостиничный бизнес с каждым столетием расширяется. Появляются новые услуги, улучшается дизайн помещений, расстояние между мирами сужается. В общем, наши постояльцы получают комфорт премиум-класса по вполне средней цене. «К чему ты клонишь?» – хмуро перебиваю я. Новый ремонт нам оплатить не по карману. Прорезать пространство для того, чтобы выгоднее расположить наше заведение – Я теперь не могу, и ты знаешь об этом. Мое настроение стремительно падало. Поэтому единственное, что мы можем, это завести в своей гостинице нечто особенное. Зверушку? Нет. Девушку? Я не понимаю тебя. Человеческую девушку? Вилар позволил себе топырить палец вверх будто это могло объяснить его мысль. «Вы только представьте! Человеческая девушка, привлекательная с виду, принимает постояльцев в призрачном рае, развлекает их своей болтовнёй, делится новостями из жизни закрытого для них мира». «Некоторые в нем успешно шляются», — проворчал я, «будто попасть к людям так уж и трудно». Вилар позволил себе меня перебить. Это для вас, господин, выдернуть человека легко. А призраки, обычные призраки наподобие меня, видели человека только в момент своей первой жизни. А всю вторую вынуждены коротать с подобными себе. Я хмуро рассматривал управляющего. С виду ему лет 50, а глупостей в голове, как у пятнадцатилетнего. Все ясно, буйные идеи, замешанные на сексуальных фантазиях. Даже думать противно. И логики в его предложении совсем никакой. Например, как я объясню отцу, зачем осмелился нарушить законы пространства? — В отпуск тебе надо. Несешь чушь. — Но, господин, вы только вдумайтесь. Ни в одном отеле на сотне миров вокруг нет живой настоящей человеческой девушки. Как заинтересуется призрачное сообщество? — Верно. Нигде нет. Спокойно согласился я. «Если ты, Вилар, напряжешь свои призрачные мозги, то станет ясно, не без причины. В Какую сумму нам выйдет найм? Оплачивать жалование призракам из трех царств приходится втройне. Рыжего рха держать мясо не напасешься. А с моим блокатором межпространственных переходов я не могу сам достать его. Мы переплачиваем сотни раз за мясо, и ты это знаешь». А сколько стребует себе живая девушка? За чей счет будет питаться? Ты об этом подумал? Так вы украдите ее, и будет бесплатно, воодушевился призрак. Или привяжите к себе обязательствам. Я сам не заметил, как стал мерить шагами спальню и всерьез раздумывать над предложением. С первого взгляда глупое и безрассудное, но в то же время оно таило в себе и привлекательную сторону. Я могу заполучить в гостиницу настоящее конкурентное преимущество. И призраки, мечтающие снова оказаться живыми, будут штурмовать призрачный рай, чтобы хоть мельком увидеть мою гостью, прикоснуться к ней, приобщиться. Нет, лучше хозяйку, так и статус всего заведения повысится. С привязками не стоит шутить. Никогда не знаешь, чем обернется. Я хлопнул себя по лбу. Нужно придумать, как ее заставить работать добровольно, чтобы она не впала в истерику или не сошла с ума. Человеческие девушки нестабильны, это всем известно. «Шантаж?» — робко предложил Вилар. «Лучше сделку. Например, периодически возвращать ее домой. День работает у нас, день проводит в своем мире. Так она будет чувствовать близко свободу, но понимать, что полностью находится в нашей власти. А в случае неповиновения или бунта объявим, что оставим здесь навсегда. Жестоко, — покачал головой Вилар. Откажется ведь? В этом весь Вилар. Когда уже план придуман и почти выверен, дает задний ход. Я подозревал, что он слишком труслив, чтобы довести до конца свою собственную идею. Впрочем, он подсунул ее мне. Хитро. В случае неудачи и спрос будет с меня. Но идея, предложенная управляющим, настолько хороша, что мне стало покалывать кончики пальцев. Магия, которой я почти лишился. Остались жалкие остатки, больше подходящие для поддержания существования, чем для нормальной жизни. Мне во что бы то ни стало, нужно заманить в призрачный рай постояльцев. Пусть даже с долей риска и поставив под удар собственное благополучие. Тогда отец простит меня. «А как же ваша магия, господин? Блокация переходов. Каким образом мы перенесем девушку?» Сузив глаза, я смотрел на обнаглевшего слугу. «Нет, убивать его никак нельзя. Ценный толковый сотрудник. Временами, когда не наступает на больные мозоли». «Верно», — обманчиво ласковым тоном отвечаю я. «Сам отправиться за ней не смогу». Но портал между мирами открыть вполне в моих силах. Всего-то протянуть нить между аналогичными предметами, использующимися для перехода. «Зеркала!» — понятливо кивнул Велар. «У вас хватит сил, господин?» Зубовный скрежет он все-таки услышал и отшатнулся. «Но я веду себя спокойно, сдержанно и очень разумно. Иначе как смогу поднять этот отель с колен?» «Должно хватить». Правда, и попаду я, скорее всего, в аналогичное заведение ее мира — отель. Менять пространственные ориентиры слишком затратно. Призрак задумчиво пожевал губами. «Вы уж посимпатичнее выбирайте. Симпатичные женщины всегда глупее некрасивых. Сможем легко уговорить, запугать на крайний случай. А пользы от симпатичной в разы больше. И чтобы девственницей была». Призракам всегда приятно, молодая кровь. — В отеле и девственница. я хмыкнул. Вот уж запросы услуги, а такой чопорный с Давай перемещу тебя и выберешь по своему вкусу. Призрак в панике воздел руки, чуть ли не трясясь от страха. — Что вы? Мне нельзя покидать отель, господин. Лорд Челсней, ваш отец, развоплотит? Вы уж сами постарайтесь. — Хм, ладно. После завтрака приноси магическое зеркало из отцовского кабинета. — И вы уж приоденьтесь, — дал мне последнее указание Вилар. — Девушек обмануть и легко, если вид благородный и порядочный. А там, как потеряет бдительность, вы тащите. Заговаривайте зубы и тяните сюда. — До чего я дожил, а? Мой собственный управляющий указывает, как воровать девушек приказном то рассуждает, негодяй. С ума сойти. Подозреваю, что отец не просто так назначил меня, а не младшего брата хозяином этого чертового отеля. Это его большая и сладкая месть за все те неприятности, что доставил ему. Что ж, держитесь, милые и симпатичные. Магических сил, чтобы удержать переход, осталось немного. Следовательно, времени в обрез. Хватаю буквально первую попавшуюся и тащу. Эх, в прежние времена я бы уж по ауре смог понять, подходит мне человек для службы или нет. Строптивых и бунтарей не люблю, а когда человек в стрессе, что при встрече со мной случается часто, вообще непонятен его характер. Чертов блокад. Мысленно выругался я и потер браслет на левой руке.